Четвертая полоса. После возвращения из Якимовки я долго бродил по разным московским редакциям в поисках работы. Однажды я встретил в редакции гудка Виктора Шкловского. Он остановился передо мной и сердито сказал, «Если хотите писать, то привяжите себя ремнями к письменному столу. Старших надо слушаться». «У меня нет письменного стола». «Тогда к кухонному!» — крикнул он и исчез в соседней комнате. Слова о ремнях Шкловский сказал просто так, наугад. Мы с ним не были еще знакомы. В комнате, где исчез Шкловский, сидели за длинными редакционными столами самые веселые и едкие люди в тогдашней Москве, сотрудники Гудка, Ильф, Олеша, Михаил Булгаков и Гехт. Склонившись над столами и посмеиваясь, они быстро писали на узких полосках газетной бумаги. Редакционная эта комната называлась странно ⁇ Четвертая полоса ⁇ В простенке висела ядовитая стенная газета ⁇ Вопли и сопли ⁇ В этой комнате готовили последнюю четвертую полосу ⁇ страницу газеты Гудок. На этой полосе печатались письма читателей, но в таком виде, что ни один читатель, конечно, не узнал бы своего письма. Сотрудники четвертой полосы делали из каждого письма Короткий и талантливый рассказ, то насмешливый, то невероятно смешной, то гневный, а в редких случаях даже трогательный. Неподготовленных людей ошеломляли самые заголовки этих рассказов. «Шайкой по черепу», «И осёл ушами шевелит», «Станция Мерв», «Портит нерв». Сам редактор Гудка без особой нужды не заходил в эту комнату. Только очень находчивый человек мог безнаказанно появляться в этом гнезде иронии и выдерживать перекрестный огонь из-за столов. В то время никто еще не подозревал, что в этой комнате собралась могучая когорта, так они себя шутливо называли, молодых писателей, которые вскоре завоюют широкую известность. В эту комнату иногда заходил на огонек Бабель, за ним учтиво входил Василий Регинин, в то время он редактировал новый журнал 30 дней. Стоя на пороге, как бы боясь войти, Регинин начинал быстро рассказывать последние анекдоты. Часто шквалом врывался Шкловский, с жестоким напором прославлял Стерна и Велимира Хлебникова. Далеко не каждого принимали в этой комнате приветливо. Халтурщиков встречали зловещим молчанием, об бахвалов и крикунов — ледяным сарказмом. Мирились только с одним старым и хрипучим халтурщиком-репортером по прозвищу Капитан чугунная нога. У него действительно была искусственная железная ступня. Однажды он наступил на ногу короткому писателю Ефиму Зазули, и тот около месяца пролежал в больнице. Поэтому, когда капитан входил, все тотчас поджимали ноги под стулья. Я попал в эту страшную компанию вскоре после приезда из Якимовки. Меня встретили спокойно, должно быть, потому что я водил дружбу с Бабелем. Для сотрудников четвертой полосы он был бесспорным авторитетом. «Творятся неслыханные дела», — говорили они. «Из Одессы прибыл выдающийся писатель Пересыпи и беззаветный красный конник Исаак Гиде Бабель Мопассан». Под этой насмешкой скрывалась любовь к Бабелю, и даже гордость им. Считалось, что он один знал на ощупь вес каждого слова. Когда Бабель входил, он долго и тщательно протирал очки, осыпаемый градом острот, потом невозмутимо спрашивал. «Ну что, поговорим за веселое или как?» И начинался неистощимый разговор, который сотрудники Гудка прозвали Декамероном. Это было похоже на волшебную нитку в сказке. Может быть, такой сказки нет и такой нитки тоже нет, но это не имеет значения. Нитку эту надо было отыскать в огромной куче других разноцветных, свалявшихся ниток, потянуть за нее и она начинала вытягивать за собой то красные, то серебряные, то синие и желтые нитки, а потом и запутавшиеся в нитках сосновые шишки, позеленевшие патроны, ленты, орехи и всяческие, как будто ненужные, но интересные вещи. Такая невидимая и несуществующая золотая нитка как бы лежала в ящике стола у кого-нибудь из сотрудников, у Ильфа или Алеши лежала до тех пор, пока... В комнате не появлялся интересный собеседник. Тогда ее вытаскивали из ящика, и она как бы тянула за собой неистощимую вереницу рассказов. Досадно, что в то время никто не догадался записывать их хотя бы коротко. То был шипучий фольклор тех лет. Я знал мастеров устного рассказа — Олешу, Давженко, Бабеля, Булгакова, Ильфа, польского писателя Ярослава Ивашкевича, Федина, Фрайермана, Казакевича, Ардова — все они щедрые, даже расточительные люди. Их не огорчало то обстоятельство, что блеск и остроумие их импровизаций исчезает почти бесследно. Они были слишком богаты, чтобы жалеть об этом. К суткам следовало бы прибавить еще несколько часов, чтобы мы могли записать эти неожиданные устные рассказы. Записать, конечно, сверх того, что мы пишем от себя. Самый плодовитый писатель, не считая Бальзака, не может работать свежо и в полную силу больше 4-5 часов в сутки. Несправедливо, конечно, что писателю не дана возможность продлевать свою жизнь до того времени, когда он напишет все, что задумал. Обыкновенно писатели успевают написать небольшую часть того, что могли бы. Извините, я, как всегда, отвлекся. Я уже говорил, что после приезда из Якимовки Начал заходить в четвертую полосу гудка. Там мне давали кое-какую работу. Там я неожиданно встретил Евгения Иванова, нашего одесского Женьку Иванова, бывшего редактора «Моряка». Он носил всю ту же мятую, как у адмирала Нахимова, морскую фуражку. Он расцеловался со мной, рассказал, что редактирует в Москве новую морскую и речную газету. Называется она «На вахте», и редакция ее помещается этажом выше. Тут же Женька предложил мне работать в этой газете секретарем. Я согласился, хотя и заметил Иванову, что название газеты мне не нравится. «Что это за название? На вахте? На стрёме? На цинке? На подхвате?» Иванов не обиделся. Он принял мои слова за обычное зубоскальство. Гудок и на вахте помещались во дворце труда на набережной Москвы-реки около Устинского моста. До революции во дворце труда был... «Воспитательный дом, всероссийский приют для сирот и брошенных детей», основанный известным просветителем Бедским еще при Екатерине II. Московские солопницы без всякой задней мысли называли «воспитательный дом» воспитательным. Таково было московское простонародное произношение. Это был громадный, океанский дом с сотнями комнат, бесчисленными переходами, поворотами и коридорами, сквозными чугунными лестницами, закоулками, подвалами, наводившими страх, парадными залами, домовой церкви и парикмахерской. Чтобы обойти все это здание по коридорам, нужно было потратить почти час. Население Дворца Труда пользовалось коридорами, как дорожками для прогулок. Во Дворце Труда мирно жили десятки всяких профессиональных газет и журналов, сейчас уже совершенно забытых. Некоторые проворные молодые поэты обегали за день все этажи редакции, Не выходя из дворца труда, они торопливо писали стихи и поэмы, прославлявшие людей всяких профессий. Работницы глы, работников прилавка, пожарных, деревообделочников и служащих копиручета. Тут же они получали в редакциях гонорары и пропивали их в столовой на первом этаже. Там продавали пиво. В столовой под низкими сводами всегда плавал слоистый табачный дым. Мы курили тогда дешевые папиросы «Червонец» тонкие, как гвозди. Они были набиты по-разному, или так туго, что нужно было всасывать в себя воздух со страшной силой, почти до головокружения, чтобы добыть самую ничтожную порцию дыма, или, наоборот, так слабо, что при первой же затяжке папироса складывалось с противным щелканием, как перочинный ножик. При этом пересохший табак высыпался в пиво или в тарелку с мутным супом. На столиках в столовой стояли гортензии, шары водянисто-розовых цветов на голых длинных ножках. Эти цветы напоминали сухопарных немок с пышными бесцветными волосами. Вазоны с гортензиями были обернуты сиреневой папиросной бумагой и утыканы окурками. Мы любили эту столовую. По нескольку раз в день мы собирались в ней, пили рыжий, остывший кофе и много шумели. По утрам в столовой было пусто, пахло только что вымытыми полами и паром, курки из вазонов были убраны, шипело старое отопление, за окнами, над замоскворечьем, наискось летел снег. Как-то я сидел таким утром в столовой и дописывал рассказ «Этикетки для колониальных товаров». Неожиданно вошел Бабель, я быстро прикрыл исписанные листки газетой, но Бабель подсел к моему столику, спокойно отодвинул газету и сказал, «А ну давайте, я же любопытен до да безобразия». Он взял рукопись. Близорука поднес к глазам и прочел вслух первую фразу. «Вам, между прочим, не кажется, что этот закат освещает отдаленные горы, как лампа?» Когда он читал, у меня от смущения похолодела голова. «Это Батум?» — спросил Бабель. «Да, конечно, милый Батум. Раздавленные мандарины на булыжнике и хриплое пение водосточных труб. Это у вас есть или будет?» Этого у меня в рассказе не было, но я от смущения сказал, «Что будет?» Бабель собрал в уголках глаз множество мелких морщинок и весело посмотрел на меня. «Будет?» — переспросил он. «Напрасно!» Я растерялся. «Напрасно!» — повторил он. «По-моему, в таком деле не стоит доверять чужому глазу. У вас свой глаз. Я ему верю и потому не позаимствую вас ни запятой. Зачем вам рассказы с чужим привкусом? Мы слишком любим привкусы, особенно западные». «У вас привкус Конрада, у меня мапасана, «Но мы ведь не Конрады и не мопассаны». «Да, кстати, в первой фразе у вас три лишних слова». «Какие?» — спросил я. «Покажите». Бабель вынул карандаш и твердо вычеркнул слова «Между прочим, этот закат и отдаленные горы». После этого он снова прочел исправленную первую фразу. «Вам не кажется, что закат освещает горы, как лампа?» — Так лучше? — Лучше. — Разные бывают лампы, — вскользь заметил Бабель. — А Батума нам не хватает. Помните тесный буфет в пассажирском пароходном агентстве? Когда запаздывал пароход из Одессы, мы приходили туда, сидели и ждали часами. Совершенно одни. А зачем — не знаю. На пристани были свалены сосновые доски, скипидарные. По воде шлепал дождь, мы пили потрясающий черный кофе, Щеки горели от морского зимнего воздуха, и на душе было грустно, потому что красивые женщины остались на севере. За нашей спиной прозвенела расшатанная стеклянная дверь. Бабель оглянулся и испуганно сказал, «Спрячьте рассказ, надвигается могучая когорта». Я успел спрятать рукопись. Вошли Гехт, Ильф, Олеша, Славин и Регинин. Мы сдвинули столики, и начался разговор о том, что огонек — решил выпустить сборник рассказов молодых одесских писателей. В сборник включили Гехта, Славина, Ильфа, Багрицкого, Калычева, Гребнева и меня, хотя я не был одесситом и прожил в Одессе всего полтора года. Но все почему-то считали меня одесситом, очевидно, за мое пристрастие к одесским рассказам. Бабель согласился написать для этого сборника предисловие. «Я знал еще по Одессе всех, кто сидел сейчас рядом за столиком, но здесь они казались другими. Шум Черного моря отдалился на сотни километров, загар побледнел от зимних туманов. Кто знает, если бы все они не были пропитаны с детства морем, солнцем, причудливым бытом и южным весельем, то, может быть, из них не вышли бы писатели. Особенно интересовал меня Ильф. Спокойный, немногословный, со слегка угловатым, но привлекательным лицом. Большие губы делали его похожим на негра. Он был так же высок и тонок, как негры из Мали, самого изящного черного племени Африки. Но больше всего поражала меня чистота его глаз, их блеск и пристальность. Блеск усиливался от толстых небольших стекол пенсне без оправы. Стекла были очень яркие, будто сделанные из хрусталя. Ильф был застенчив, прям меток и порой насмешлив. Он Ненавидел пренебрежительных людей и защищал от них людей робких и уступчивых, тех, кого легко обидеть. Как-то при мне в большом обществе он холодно и презрительно срезал нескольких крупных актеров, которые подчеркнуто замечали только его Ильфа, но не замечали остальных, простых и невидных людей. Они просто пренебрегали ими. Это было после головокружительного успеха 12 стульев». Ильф назвал поведение этих актеров подлостью. У него был поистине микроскопический глаз на пошлость. Поэтому он замечал и отрицал очень многое, чего другие не замечали или не хотели замечать. Он не любил слов. Что же тут такого? Это был щит, за которым прятались люди с уклончивой совестью. Перед ним нельзя было лгать, ерничать, легко осуждать людей и, кроме того, нельзя было быть невоспитанным и невежливым. При Ильфе невеже приходили в себя. Простое благородство его взглядов и поступков требовало от людей того же. Ильф был человеком неожиданным. Иной раз его высказывания казались слишком резкими, но почти всегда они были верными. Однажды он вызвал сильное замешательство среди изощренных знатоков литературы, сказав, что Виктор Гюго по своей манере писать напоминает испорченную уборную. Бывают такие уборные, которые долго молчат, а потом вдруг сами по себе со страшным ревом спускают воду. Потом опять молчат и опять спускают воду. Все с тем же ревом. Вот точно так же сказал Ильф Игюго с его неожиданными и гремящими отступлениями от прямого повествования. Идет оно неторопливо, читатель ничего не подозревает, и вдруг, как снег на голову, обрушивается длиннейшее отступление. О компрочекосах, бурях в океане, Или история парижских Клуак, о чем угодно. Отступления эти с громом проносятся мимо ошеломленного читателя, потом все стихает, и снова плавным потоком льется повествование. Я спорил с Ильфом. Мне нравилась манера Гюго. Я думал тогда, и думаю, это и сейчас, что повествование должно быть совершенно свободным, дерзким, что единственный закон для него это воля автора. Писатель может менять ритм, характер и окраску повествования, как ему будет угодно. Об этом и многом другом мы говорили в сумрачной столовой. Пришла мохнатая и будто заспанная зима. В два часа уже зажигали электричество. Снег за окнами становился синим, уличные фонари желтели, и гортензии на столиках оживали и покрывались слабым румянцем. Регинин утверждал, что цветы, как и люди, стали теперь неврастейниками. Всем известно, что неврастейники мутно и расслабленно проводят день, а к вечеру веселеют и расцветают. Однажды в столовую вошел со значительным и таинственным видом Семен Гехт. Я познакомился с ним в редакции «На вахте». Он приносил туда очерки о маленьких черноморских портах. Не об Одессах, Херсонах и Николаевах, а о таких приморских городах, как, скажем, Акерман, Очаков, Алешке. Голая пристанили Скадовск. Там пароходы подваливали к ветхим дощатым пристаням, скрипучим, шатким и облепленным рыбьей чешуей. Очерки были лаконичны, сочные и живописные, как черноморские гамливые базары. Написаны они были просто, но, как говорил Евгений Иванов, с непонятным секретом. Секрет заключался в том, что очерки эти резко действовали на все пять человеческих чувств. Они пахли морем, акацией, бахчами и нагретым инкерманским камнем. Вы осязали на своем лице дыхание разнообразных морских ветров, а на руках — тяжесть смолистых канатов. В них между волокон пеньки поблескивали маленькие кристаллы соли. Вы чувствовали вкус зеленоватой едкой брынзы и маленьких дынь канталуп. Вы видели все со стереоскопической выпуклостью, даже далекие совершенно прозрачные облака — над Кенбурнской косой. И вы слышали острый певучий береговой говор ничему не удивляющихся, но любопытных южан, особенно певучий во время ссор и перебранок. Чем это достигалось? Я не знаю. Очерки почти забыты, но такое впечатление от них осталось у меня до сих пор. Жаль, что Гехт не продолжил свой удивительный путеводитель по маленьким портам. Есть люди, без которых невозможно представить себе настоящую литературную жизнь. Есть люди, которые, независимо от того, много или мало они написали, являются писателями по самой своей сути, по составу крови, по огромной заинтересованности окружающим, по общительности, по образности мысли. У таких людей жизнь связана с писательской работой непрерывно и навсегда. Таким человеком и писателем был Гехт. На этот раз загадочный вид Гехта насторожил всех. Но, будто по уговору, никто его и ни о чем не спрашивал, то был верный способ заставить его говорить. Гехт крепился недолго. Подмигнув нам, он достал из кармана сложенный в четверо лист бумаги. «Вот», — сказал он, — «получайте предисловие Бабеля к нашему сборнику». «Оно, короче, воробьиного носа, — заметил кто-то, — просто отписка». Гехт возмутился. «Важно не сколько, а как, зулусы!» Он развернул листок и прочел предисловие. Мы слушали и смеялись, обрадованные легким и пленительным юмором этого, очевидно, самого короткого предисловия в мире. Потом дело со сборником сорвалось, он не вышел, а предисловие затерялось. Только недавно его нашел среди своих бумаг один из тех, о ком писал Бабель. Вот это предисловие. В Одессе каждый юноша, пока он не женился, хочет быть юнгой на океанском судне. Проходы, приходящие к нам в порт, разжигают одесские наши сердца жаждой прекрасных и новых земель. Вот семь одесситов. У них нет ни денег, ни виз. Дать бы им паспорт и три английских фунта, и они укатили бы в недосягаемые страны, названия которых «звонки» и «меланхоличны», как речь негра, ступившего на чужой берег. Вот семь молодых одесситов. Они читают колониальные романы по вечерам, а днем они служат в самом скучном из губ стат бюро. И потому что у них нет ни виз, ни английских фунтов, поэтому Гехт пишет об уездном Мажайс как о стране, открытой им и неизведанной никем другим. А Славин повествует о Балте, как Расин о Карфагене. Дешевым и чистым голосом подпевает им Паустовский, попавший на пересыпь к мельнице Ванштейна, и необыкновенно трогательно притворяющийся, что он в тропиках. Впрочем, и притворяться нечего. Наша пересыпь, я думаю, лучше тропиков. Третья десит Ильф. По Ильфу люди замысловатые актеры подряд гениальны. Потом Багрицкий, плотояднейший из фламанцев. Он пахнет, как скумбрия, только что изжаренная моей матерью на подсолнечном масле. Он пахнет, как уха из бычков, которую...